Вспоминаю дитя из романа Диккенса, по-моему, из тяжелых времен. Девочку, выросшую в цирке, проводившую все дни с лошадьми, ухаживая за ними, кормя их и любя. В романе есть сцена, в которой Грэд Грайнд, точно тяжелые времена, только что проверил. Желая похвастаться своей школой перед визитером, просит эту девочку определить, что есть лошадь. И, разумеется, малышка тут же лишается слов, запинается, мнется и беспомощно таращит глаза, что твоя дворовая собачонка. «Ученица номер 20 не знает, что такое лошадь», объявляет «Грэд Грайнд», и с широкой презрительной улыбкой поворачивается к маленькому разбитному проныре Битсеру самоуверенному уличному мальчишке, который за всю свою жизнь и лошадей-то видел разве что частями, полагаю, когда швырял в них камни. Поросенок, самодовольно осклабясь, встает и выпаливает. Четвероногая, травоядная, зубов сорок и так далее, заслуживая бурные овации и всеобщее одобрение. Учениц номер двадцать, теперь ты знаешь, что есть лошадь, говорит Грег Грайнд. Так вот, всякий раз, что меня просили написать сочинение на тему вроде «Прелюдия Вордсворта как самолюбование в отсутствии возвышенного», я, получая мою работу назад с отметкой «Единица» или «Ноль», или уж не помню какой, чувствовал себя так, словно я-то и есть запинающаяся обожательница лошадей, а весь остальной класс состоит из нахальных, попугайствующих поросят, каждый из которых уже умудрился лишиться души. С успехом писать о книгах, поэмах и пьесах можно лишь, если они тебя не волнуют, не волнуют по-настоящему. Конечно, все это бред истеричного школьника, позиция, порожденная ничем иным, как самовлюбленностью, тщеславием и трусостью. Да, но до какой глубины прочувствованное. Все школьные годы я сохранял убежденность в том, что литературные исследования есть вереница аутопсий, произведенных бессердечными лаборантами. Хуже, чем аутопсий, биопсий, вивисекций. Даже с кино, которое я люблю больше всего на свете, больше жизни, даже с ним поступают ныне подобным же образом. Теперь без методологии о кино и заикаться-то нечего. Как только нечто становится темой университетского курса, ты понимаешь, оно мертво. История, как я обнаружил, область для меня более безопасная. Я не люблю Распутина или... Толерана, или Карла Пяртова, или Кайзера Вилли. Да кто же их любит? Историку дарована приятная роскошь. Он сидит, ничем не рискуя за письменным столом, и указывает, где обмешурился Наполеон, как можно было избежать вот этой революции, сварить вон того диктатора, или выиграть то сражение. Я обнаружил, что могу относиться к истории, в которой все и впрямь мертво, совершенно упоительной бесстрастностью до известных пределов, что и возвращает нас к нашему повествованию. Как историк, я должен, вообще-то говоря, обладать способностью дать простой и ясный ответ о событиях, происшедших в... Ну-ка, ну-ка. И где же они произошли? Все это очень спорно. Когда вы углубитесь в мой рассказ, то поймете, сколь огромны стоят передо мной проблемы. Историк, сказал кто-то, по-моему, Берг а если не Берк то Карлайл это пророк, обращенный в прошлое. Сколько-нибудь примерного исторического лица по фамилии Карлайл не существовало, в отличие от Томаса Карлейля, 1795-1881, английского историка и философа, и Джорджа Уильяма Карлайла, 1802-1864, английского политика. Фраза же «Историк – это пророк с задним числом», и вовсе принадлежит немецкому критику-философу и Фридриху фон Шлегелю, 1772-1829. Я к моей истории подходить таким манерам не могу. Загадка, которая меня донимает, лучше всего формулируется посредством следующих утверждений. А. Ничего из ниже следующего никогда не происходило. Б. Все ниже следующее чистой воды правда. Вот и вертись тут». Получается, что моя задача рассказать вам историю, которая никогда не происходила. Возможно, это и есть определение художественной литературы. Готов признать, мое вступление выглядит несколько игриво. Меня, как и любого читателя, выводят из себя авторы, нравящие привлечь внимание к своей технике письма. Само это предложение глубже, чем большинство прочих, погрязло в нечистой эластичности прямой повествовательной кишки. Но тут уж я поделать ничего не могу. Ja, dit is...